Самодисциплина. Гейши довольно быстро восстановили свою численность, хотя еще можно было слышать, что требовательность к своей профессии у них уже не та, что была прежде. Средняя продолжительность обучения путем наблюдения и подражания сократилась в Акасаке до шести месяцев. Это больше всего удивляет иностранцев, которым от японских друзей известно, что гейши вовсе не то, что о них говорят – а настоящие актрисы, долго и упорно готовящиеся к этой деятельности с ранних лет. К тому же современное законодательство запрещает детский труд, что среди учениц гейш в довоенной Японии было совсем не редкостью. У нынешних гейш от 50 лет и старше подростковый период проходил совсем не так, как у молодых гейш в наши дни. Очень часто они попадали в дом гейш в 11-12 лет, и первые несколько лет еще до перехода на положение учениц были просто трудовыми лошадками и прислужницами у гейш мам. Следующей ступенью было ученичество, начиная с 14 или 15 лет, и только после этого, уже в возрасте 18 лет, они становились полноправными гейшами. В течение 8-10 лет они обучались игре на семисене, пению и танцам. Чтобы с гордостью носить прическу настоящей гейши, им надлежало стать настоящими профессионалами в этих видах искусств. В послевоенной Японии женщины идут в гейши не ранее 18 лет. Единственное исключение составляют «Майко Киото». Ну и там, по трудовому законодательству, их обучение не должно начинаться раньше достижения ими 17-летнего возраста. Девушки могут заниматься музыкой и танцами с самых юных лет, но только в качестве хобби. Те же, кто всерьез намеревается стать гейшами и достичь на этом пути признания и высокого профессионализма, должны пройти настоящую подготовку с педагогами и изучить все тонкости традиционного музыкально-танцевального искусства. Если кому-то удавалось перейти на положение гейши без такой подготовки, они все равно должны были овладеть необходимыми знаниями и умениями, и независимо от всего, каждая гейша сразу подключалась к ночному обслуживанию клиентов. Ибо только на живой практике она могла обрести нужные навыки профессионального поведения гейши среди гостей. Не забудем, что главным содержанием искусства гейши является ведение засики, В течение шести месяцев, в зависимости от ханомати, продолжительность обучения путем наблюдения и подражания колеблется от одного месяца до полутора лет, каждое свое вступление в банкетный зал, молодая гейша начинает с объявления, что она еще учится. В этом случае... Гости должны проявить к ней некоторую снисходительность, если она допустит оплошность или неловкость. Самая распространенная ошибка – это чрезмерное увлечение беседой, за которой молодая гейша забывает подлить гостю сакэ. Старшая сестра, заметив это, обычно указывает на пустую чашку сердитым взглядом или просто делает внушение. Опытные опытной гейши вырабатывается привычка автоматически наполнять опустевшую чашечку. Модернизированный и укороченный курс обучения — это все, что осталось в Токио от былой школы гейш. Только у киотских майко сохранилась ныне ритуальная форма обучения, соответствующая традициям ремесла гейши. Токийский эквивалент майко — хангёку — практически прекратил существование. Теперь молодая женщина без труда может изучить основы банкетного этикета и сразу приступить к работе по этой специальности — Но ей придется еще годы и годы заниматься танцами и музыкой, пока она достигнет уровня, позволяющего ей выступать перед гостями в качестве профессиональной гейши. Женщин Токио интересует не столько искусство гейш, сколько внешний блеск их жизни. А потом в Токио задача получения профессии гейши облегчается тем, что можно выбрать ханамати с требованиями попроще.